Привет Адольфу Гитлеру! Анте Павелич — вождь хорватских националистов, усташей. Хорватия между двумя мировыми войнами входила в состав Единого Югославского королевства. Хорватские националисты, как и украинские, мечтали о собственном государстве, но только для хорватов, без сербов, евреев и всех остальных. В 30-х годах усташи и бандеровцы весьма набожные равно искавшие поддержки у Ватикана, тесно сотрудничали. Анте Павелич был на 20 лет старше Бандеры, но между ними оказалось немало общего. Оба невысокого роста, а потому, видимо, с наполеоновским комплексом, и тот, и другой создали вождистские организации, не признавали оппозиции и разномыслия, оба фанатики, оба крайне жестокие, оба считали террор полезным и необходимым. Бежав из предвоенной Югославии, Анте Павелич обосновался в Италии. Ему покровительствовал Бенито Муссолини. В том же 1934 году, когда Степан Бандера организовал убийство польского министра внутренних дел, усташи устроили еще более громкий теракт, прогремевший на всю Европу. Застрелили югославского короля Александра и министра иностранных дел Франции Жана-Луи Барту. 6 апреля 1941 года Германия напала на Югославию. 10 апреля, когда немецкие войска вступили в Загреб, заместитель Павелича полковник Славка Кватерник провозгласил самостоятельную Хорватию. Божественное провидение и воля нашего великого союзника, многовековая борьба хорватского народа и готовность нашего вождя Анты Павелича идти на большие жертвы привели к тому, чтобы сегодня, в канун воскресения Сына Божьего, воскресло и наше независимое государство — Хорватия. Нацистская Германия признала Хорватию. Степан Бандера решил последовать примеру Павелича, полагал, что нацистская Германия поддержит его так же, как и хорватского вождя, и сильно ошибся в своих расчетах. Территория Югославии мало интересовала Гитлера — а в отношении плодородной Украины в Третьем рейхе строили далеко идущие планы. Павеличу во всех отношениях повезло больше, чем Бандере. Он несколько лет был главой государства, чего Бандере так и не удалось. После разгрома Третьего рейха Павеличу пришлось бежать из Хорватии, но умер он в своей постели в том же 1959 году, когда в Мюнхене ликвидировали Бандеру. Но мы вновь забежали вперед. 23 июня 1941 года руководитель политического отдела руководства Организации украинских националистов Владимир Павлович Стахев привез в имперскую канцелярию в Берлине адресованный Адольфу Гитлеру меморандум о путях решения украинского вопроса. От себя приписал. Руководитель Организации украинских националистов Степан Бандера дал мне почетное поручение передать вашему превосходительству как фюреру немецкой нации, победоносно борющейся за переустройство Европы, этот меморандум. Организация украинских националистов, которая введет украинский народ в его революционной борьбе за создание украинского государства, исполнена глубокой верой, что нынешний военный поход на Москву уничтожит разлагающее еврейско-большевистское влияние в Европе и окончательно разобьет русский империализм. Восстановление независимого национального украинского государства укрепит новый международный порядок в Восточной Европе и будет способствовать мирному и успешному развитию этого пространства. Копии меморандума стахив передал в Имперское министерство иностранных дел Верховное командование вермахта канцелярию рейхсфюрера СС и рейхсляйтера Альфреда Розенберга, который возглавил новое министерство по делам оккупированных восточных территорий. Меморандум лег на стол руководителя имперской канцелярии Ханса Ламмерса. Лысый и одноглазый доктор права Ханс Ламмерс в день прихода нацистов к власти 20 января 1933 года стал начальником имперской канцелярии, то есть аппарата Гитлера, как канцлера. 4 октября 1937 года Гитлер распорядился, чтобы все обращения к нему шли через Ламмерса, начальник имперской канцелярии, и перечеркнул все надежды Степана Бандеры. 26 июня Ханс Ламмерс поставил свою подпись под документом, в котором формулировалась позиция нацистского государства – Решение украинского вопроса, по примеру решения словацкого и хорватского вопроса, представляется нецелесообразным. Вожди организации украинских националистов об этом не знали. 30 июня в 8 часов вечера во Львове, в здании, которое с середины XIX века принадлежало культурно-просветительному обществу «Просвита», «Просвещение»,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 Организации украинских националистов Степана Бандеры, предложил почтить память борцов, павших за свободу Украины, и зачитал священный акт про украинской государственности. Присутствовавшие бурей оваций и слезами радости приветствовали стоя эту великую историческую минуту, а потом спели национальный гимн. Затем отец доктор Гриньях,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 целой великой подпольной армии организации украинских националистов, приносящей бесконечные жертвы и продолжающей бороться, а где уже ситуация позволяет, становящейся непосредственно во главе государственного строительства. Потом был зачитан первый декрет проводника ОУН Степана Бандеры о созыве краевого правления западных областей Украины во главе с председателем Ярославом Стыцко.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 Особо приветствовали очень горячо и душевно присутствовавших на собрании высших офицеров немецкой армии. Представитель германской армии профессор Кох также приветствовал присутствующих и призвал их к самому тесному сотрудничеству с немецкой армией под руководством великого вождя немецкого народа Адольфа Гитлера. Собрание закончилось пением национального гимна, когда бандеровцы провозгласили Западную Украину свободной рассказывал впоследствии один из немецких военных разведчиков, от Абвера присутствовали майор Эрнст Цуэйкерн, ведавший украинцами, и капитан профессор Кох. Уроженец Станислава, он изучал теологию, преподавал в Венском университете. Кох говорил по-польски и по-украински, и он произнес речь на украинском языке. Но чиновников генерал-губернаторства заранее не уведомил, это было сочтено самовольством. На майора Эрнеста Цуэйкерна и профессора Коха была подана жалоба в главное командование вермахта. Прямо с балкона здания просвиты участники собрания обратились к горожанам, оказавшимся на площади, сообщили, что отныне ими будет управлять национальное правительство под руководством Ярослава Стыцко. Волею украинского народа Организация украинских националистов под руководством Степана Бандеры провозглашает создание украинского государства, за которое положили головы целые поколения наилучших сынов Украины. Организация украинских националистов, которая под руководством ее творца и вождя Евгения Коновальца в последние десятилетия кровавого московско-большевистского угнетения вела упорную борьбу за свободу,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 и передали сообщение о создании украинского государства в эфир. Заместителями Стыцко стали Марьян Иванович Панчишин, известный во Львове врач, он получил и портфель министра здравоохранения, и публицист Лев Михайлович Ребет, руководитель краевой экзекутивы ОУН на Западной Украине. Министром государственной безопасности утвердили Николая Лебедя.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 о таком выслушивании наших молитв призываю тебя к проявлению благодарности Всевышнему, верности Его Церкви и послушанию власти. Военное время потребует еще много жертв на начатое дело во имя Божие, и с Божьей благодатью будет доведено до успешного конца». Украинский народ должен в этот исторический момент показать,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 национальность и занимаемое общественное положение. Пусть Бог благословит все твои труды, народ украинский, и пусть даст всем нашим руководителям святую мудрость с неба». 5 июля Андрей Шептицкий выпустил второе воззвание к духовенству и верующим, напечатанное в газете «Львовский Шодене Висти». «По воле всемогущего и всемилостивого Бога Начинается новая эра нашей Родины. Победоносную немецкую армию, которая заняла почти весь край, приветствуем с радостью и благодарностью за освобождение от врага. Для того, чтобы отблагодарить Всевышнего за все, что дал, и вымолить необходимых милостей в будущем, каждый пастырь в ближайшее воскресенье по получении этого воззвания должен отслужить благодарственное богослужение и после песни «Тебя, Бога, хвалим» провозгласить многолетие победоносной немецкой армии и украинскому народу. 7 июля Ярослав стыско ощущая себя главой правительства, обратился в Германское министерство иностранных дел с заявлением. 30 июня провозглашено восстановление украинского государства и возрождено украинское правительство во Львове.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 Я не намерен ослаблять помощь Великой Германии в борьбе против Москвы и предлагаю поэтому, с высказанным уважением, свои услуги. Владимира Павловича Стахева, получившего образование в Берлине, стыцко назначил министром иностранных дел. О создании правительства самостейной Украины Стахев письменно уведомил дипломатические представительства тех немногих стран, которые сохраняли отношения с нацистской Германией. «Стахев хорошо владеет немецким и английским языками», описывал его соратник по организации украинских националистов. Его приметы — лет 37, высокого роста, волосы темные, лоб широкий, со стороны лба лысина, носит очки в темной оправе, разговаривает очень быстро, при разговоре размахивает руками, стараясь доказать свое мнение. Стали даже назначать послов. Рихарда Ярова, одного из ближайших соратников Бандеры, собирались послать в Японию.